Глава десятая Так постепенно в полвека вырос огромный посад. Воля и труд человека дивные дивы творят. всё принялось, раздобрело. Сколько там Саша свиней! Перед селением бело на полверсты от гусей. Как там возделаны нивы, как там обильный стада. «Воскорослые, красивые жители, бодры всегда, Видно, ведется копейка, бабу там холит мужик, В праздник на ней душегрейка и соболей воротник».